У ее соплеменницы есть что-то такое, что позволяет им с полуслова и с полувзгляда ставить в связь и понимать то, что бывает недоступно заметить и понять всем другим людям. И как бы ни смеялась она над своими темными соплеменницами, она ведь тоже цыганка была. Лучше присматриваясь к Клавдии и к ее квартиранту, она теперь все больше начинала замечать и ставить в связь, То, чего не видела раньше, и чему до этого не придавало значения, поглощенное разговором с Ваней. И то, что этот полковник все время молчал за столом, не вмешиваясь в разговор до тех пор, пока не вскрикнула при последних Ваниных словах Клавдия, а после этого, взглянув на нее, так и бросился к ней на помощь, И, конечно же, бросился не столько ради того, чтобы заступиться перед Ваней за цыган, а чтобы успокоить ее, Клавдию, и тем самым заслужить ее благодарность. Вот она и смотрит теперь на него, как на свет в окне, блеснувший посреди темной ночи. Конечно, Настя на соплеменнице все врут доверчивым людям, угадывая их прошлую и будущую жизнь по картам, по линиям руки – Но здесь не надо было ни карт, ни каких-либо иных гаданий. Все было на лицо И все больше Насте казалось, что она улавливает эту связь, незамеченную ею прежде. С какой бы стати Клавдия в обычный будничный день вырядилась и в это явно выходное бордовое платье с кружевным воротничком и щеголяла в нем хлопача по дому? Никакого другого мужчины... За исключением этого полковника, Ваниного начальника, здесь больше не было. И, судя по всему, он уже не первый день живет у нее в доме. А ниточкой, все более скрепляющей эту связь, понятно, должен быть Ваня, который и привез этого полковника к себе домой на военной машине. Все сходилось без всяких карт и каких-нибудь гаданий, которые давно уже не верила Настя. И все, что ей надо было выяснить, она теперь выяснила до конца. Больше ей нечего было делать в этом доме. Михаилу, должно быть, уже не один раз испутала и расчесала ветром его казачий чуб, пока он, высовываясь из кабины, выглядывает ее там, на окраине кукурузного поля. Она поднялась из-за стола, прощаясь. «Вы все-таки не сердитесь на меня, если я нечаянно...» «Обидел вас, дотрагиваясь до ее руки и своей рукой виновата», — сказал Ваня. Снова из его глаз глянула на Настю, такое нестерпимо знакомое, что она не удержалась и, притягивая руками его голову к себе, поцеловала его в лоб. «Мне, Ваня, не за что сердиться на тебя». «В самом деле, за что ей было сердиться на него», если он так ничего и не знал, если это ему по его неведению казалось, что он так жестоко обманут. И все же ей надо было поскорее отсюда уходить, иначе она не отвечает за себя. Но, уходя, еще надо было выяснить кое-что, и когда Клавдия вышла на крыльцо проводить ее, Настя, как бы между прочим, спросила у нее... «А у этого твоего квартиранта есть семья или нет?» Не подозревая в ее вопросе никакого вероломства, Клавдия с грустным простосердечием ответила, «Нет, Ваня рассказывал, будто его жену с малым детем немца в Киеве загубили. Она еврейка была. И с той самой поры он так один и живет? Один». Вдруг под пристальным взглядом насти она так и облилась румянцем. А мужчину он еще совсем не старый. Не сводя с нее взгляда, с удовлетворением заключила Настя. И неожиданно для самой себя добавила, «За таким мужем можно как за печкой жить». Было похоже, что Клавдия намеревалась что-то ответить ей, но Насте уже ничего больше не нужно было, Семя догадки, запавшее ей в сердце, проклюнулось и дало росток. Попрощавшись с Клавдией, она повернулась и пошла от нее прочь по дороге, поднимающейся из хутора в степь, в гору. Она уже стала огибать глиняную красную кручу, когда услышала за собой быстрые шаги,